Глава восьмая Включила ледяную воду, тщательно умыла лицо, окончательно уничтожив свой макияж, и невидящим взглядом уставилась в зеркало. «Так, Камила, соберись. За свои слова надо отвечать». Ляпнула, выкручивайся как хочешь. «Думай, думай. Кто там был у тебя из знакомых, кого можно подтянуть в качестве своего возлюбленного?» Да такой, чтобы показать высшему обществу, было не стыдно. В идеале, чтобы красивее и успешнее Никиты. Да что тут думать, не было у меня таких знакомых. За эти два года так никого и не встретила, чтобы лучше него во всех отношениях. Оттого и одна до сих пор, наверное. Хотя, как не встретила? Было ж один раз. Месяц назад я познакомилась с охрененным мужиком — в сравнении с которым Никита и рядом не стоял. Только вот мужчина этот мною не особенно заинтересовался. Но, с другой стороны, какая разница? Сейчас-то мне, собственно, и не требовался его интерес. Достаточно было бы представить его Никите и ненавистной компашке как своего мужчину. Нет, это полный бред. Я даже нервно рассмеялась, на секунду представив, как звоню Михаилу Шеретову, и прошу его изобразить моего бойфренда на пару часов». Вот он удивился бы. Но, блин, какая заманчивая идея. Вот же вытянулось бы лицо Никиты, если бы ко мне приехал такой мужчина. А Светка с Маринкой так вообще захлебнулись бы собственной желчью. Может, все же позвонить ему? Он же оставил мне визитку и предлагал свою помощь. «Чем черт не шутит, а вдруг согласится?» В конце концов, он ведь обещал. Его элегантная визитка бережно хранилась мною в самом дальнем кармашке портмоне с того дня, как мне вернули сумку. Достала ее, и в который раз за этот месяц принялась разглядывать золотистые буквы, ощущая непривычный мандраж. Что говорить, не привыкла я звонить малознакомым людям с подобными просьбами. И тем более таким малознакомым людям. «Ох, даже пальцы дрожали. И чего я так волновалась? Ну, откажет, откажет. Я ничего не потеряю. Не убьет же он меня за это в самом деле». Пока решилась и не передумала, быстро набрала цифры с визитки на экране своего телефона и нажала кнопку вызова. «Один гудок, другой, третий. Вот будет обидно, если он вообще трубку не возьмет». но на пятом гудке я все же услышала характерный щелчок и приятный мужской баритон вежливо произнес слушаю добрый вечер михаил волнение по новой нещадно накрыло меня с головой дыхание сбилось добрый вечер бесстрастно ответил он господи какой же у него сумасшедший голос это камила Едва вспомнила, зачем звоню, и тут же стало страшно. Вдруг он меня уже забыл. «Не знаю, помнишь ты меня или нет?» невнятно пробормотала. «Примерно месяц назад мы познакомились возле твоего дома, где проходила несанкционированная вечеринка. Ты еще помог мне сумку вернуть и домой отвез, и медвежатника вызвал». «Да, я помню тебя, Камила». Мое имя...» Произнесенное его крышесносным голосом прозвучало нереально приятно, и я непроизвольно улыбнулась. Он меня помнит. А с другой стороны, еще бы он меня не запомнил. Наверняка нечасто возле его дома встречаются подобные неудачницы. Но даже несмотря на эти мысли, на душе все равно стало очень уютно и тепло. Приятно, что помнишь. У тебя что-то случилось? С участием поинтересовался он. И мне сразу начало казаться, что его согласие на спектакль для бывшего уже у меня в кармане. «Да, кое-что случилось. Просто ты оставил свою визитку, и мне больше совершенно некому обратиться с подобной просьбой». Все в порядке, Камилу. Говори». Судорожно перевела дыхание. Черт, кажется, я не на шутку разволновалась. Как-то даже неудобно тебе об этом говорить». «Говори, не стесняйся», — приободрил он, и я, зажмурившись, наконец решилась сказать то, зачем позвонила. «В общем, тут такое дело, только прошу тебя, не подумай ничего лишнего. Если бы это действительно не было для меня важно, я бы ни за что тебя о таком не попросила». «Говори уже». «Хорошо», — выдохнула я. «В общем, я хочу попросить тебя сыграть роль моего парня». «Ничего особенного делать не нужно, просто приехать и забрать меня из кафе, где я сижу с друзьями». «Нет», — внезапно обрубил он. На мгновение я совершенно потерялась. И когда только успела себя убедить, что он обязательно согласится, и даже сейчас, уже получив твердый и лаконичный отказ, не могла смириться с его ответом. «Миш, пожалуйста, не отказывай мне». Я понимаю, что ты меня совсем не знаешь, и эта просьба выглядит как минимум странной. Но это очень важно для меня. Жизненно важно. Я готова на все, что угодно. Проси взамен все, что хочешь, только не отказывай. Извини, Камил, но я не могу. Черт, Это просто провал века. Как же я устала от всего. Словно весь мир настроился против меня. И никакого просвета. Меня вдруг охватила такая безысходность и злость, что я уже не думала, что несу. «Вот почему вы все, мужики, такие? Говорите постоянно что-то, обещаете, а потом в одну секунду переобуваетесь?» «Я слов на ветер не бросаю, Камила», – спокойно возразил он. «Но ты ведь обещал мне помочь, если возникнет такая необходимость. Зачем тогда вообще оставлял свою визитку? Чтобы потом, когда я позвоню...» «Послать меня куда подальше!» «Я помню, что обещал. И я имел в виду помощь совсем другого характера». «Да не нужна мне помощь другого характера!» В отчаянии воскликнула я. «Понимаешь, если меня завтра ночью ограбят или изобьют, я это переживу. А если мой бывший и дальше будет продолжать испытывать ко мне жалость, я в петлю залезу». На том конце провода повисла гнетущая тишина. и я вдруг с ужасом для себя поняла, что слишком перегнула палку. Человек помог мне, вытащил из сложной ситуации, и чем я ему отплатила? Звоню, наезжаю, требую чего-то, как будто он мне должен. Почувствовала себя самой настоящей истеричкой. Бедный мужик, и угораздило же его со мной связаться. Наверное, сидит сейчас и думает, какой черт, Дёрнул меня оставить этой психованной свою визитку. Стало стыдно. Захотелось хоть немного сгладить впечатление. Перевела дыхание и заговорила уже более спокойным тоном. Миша, извини, пожалуйста. Не знаю, что на меня нашло. Я просто в отчаянии. Извини, я больше тебя не побеспокою». Уже собиралась отключиться, как услышала короткое «Подожди». Так и замерла с телефоном в руке, готовая в любую секунду опять разреветься. «В каком-то заведении». «Зачем он об этом спросил? Не из праздного любопытства ведь? Даже дышать перестала, так боялась спугнуть удачу». «Андерсон на космонавтов, знаешь?» «Детское кафе, что ли?» «Да». «Я подъеду через сорок минут». «Миша!» «Внутри меня все ликовало так, что я готова была прыгать до потолка и плакать от счастья!» «Хочу тебя сразу предупредить», — строго добавил он. «Общаться с твоими друзьями и миловаться на публику я не намерен. Если тебя устроит, могу заехать и забрать тебя так, чтобы они увидели». «А большем я и не прошу», — радостно воскликнула я. «Спасибо тебе огромное!» «Сочтёмся!» — пробурчал он в трубку... и отключился. А я прижала к груди телефон и едва справилась с собой, чтобы не начать скакать на месте от радости.